Глава 20. Неделя пролетела как один миг. Слишком много дел накопилось в отсутствие правителя. Да и он погрузился в них с каким-то мрачным мазохизмом, не давая себе ни единой передышки. Казалось, только так он мог вернуть долг тем, кто погиб за него. И только так он мог хоть на какое-то время забыть о Виоле. Но мысли всё равно постоянно возвращались к ней. в том числе и сейчас, пока он облачённый в парадный костюм, стоял в комнате в ожидании начала бала. Массивная цепь, символ герцогской власти, давила на плечи, а голову стискивал золотой обруч. Дениза, находившиеся здесь же с мужем, той и дело искоса поссматривала на брата. Но он делал вид, что не замечает этих взглядов. Часы на каминной полке пробили 7. Ваша светлость, все готово, известил церемониеместер. Гости ждут. Даюн кивнул и, не глядя на остальных, направился к дверям, ведущим в больной зал. Дыни за смужем заняли свои места над два шага позади герцога. Лакеи распахнули тяжелые, украшенные по золото и росписями дубовые створки. Его светлость герцог Ливанский, граф и графиня Ковентеж, провозгласил церемониеместер. И сразу отошёл, освобождая проход. В глазах заребило от ярких нарядов и фамильных украшений. В нос ударили терпкие запахи духов. Сразу же вспомнился другой бал, тот, который они посетили с Вёлой. Перед глазами пронеслись призраки прошлого: лорд Маркус, его любовница Астра Лебриен, изумлённо взирающая на своего убийцу. Покашлевание Денизы за спиной заставило вынырнуть из воспоминаний. Не глядя на торжественно склонившихся подданных, Дайон направился к установленному на возвышении креслу. По обе стороны от него стояли два кресла поменьше, для Денизы и её мужа. Герцх повернулся к собравшимся и на секунду склонил голову, приветствуя гостей согласно этикету. Выждав, пока Дениза подойдёт к своему месту, он сел в кресло и махнул рукой, давая знак начинать церемонию представления ко двору. Официально это был самый обыкновенный бал дебютанток. Девушек, достигших определённого возраста, следовало представить свету, а в идеале прямо сегодня найти им жениха, даже не дав бедняжкам как следует насладиться светской жизнью. За одной и людям постарше представлялся случай размять косточки, обсудить дела и вдоволь посплетничать. Однако в действительности вряд ли в зале находился хоть один человек, Будь то гость аристократического происхождения или разносящий вино лакей, который не знал бы, сегодняшний бал особенный. Герцог Листрай выбирает себе невесту. Юные девушки, слишком юные, в сопровождении матерей и тётушек, одна за другой подходили к герцогу, а церемониймейстер громко выкрикивал их имена. Реверанс, пара ничего не значищих фраз, и девушка отступала на несколько шагов. А её место сразу же занимало следующее. Спина, которую приходилось держать абсолютно ровно, болела, от улыбки сводило скулы, а девицы всё шли, шли. Знакомые имена сменялись незнакомыми. Часы пробили половину часа, затем восемь раз, а вереница желающих быть представленными герцогу не заканчивалась. Судя по всему, секретарь постарался на славу. Слухи о том, что герцог Клевансийский ищет невесту, Распространились с быстротой пожара, и на бал собралось все королевство. Краем глаза дайон заметил, как заерзала на своем кресле Дениза, пытаясь устроиться поудобнее. Он искренне посочувствовал сестре, которая терпеть не могла такого рода церемонии, но в этот раз твердо решила поддержать брата. Сам он привык к подобным мероприятиям и давно отстранился от происходящего машинально кивая. Рад встрече, очарован, добро пожаловать, привычные слова сами слетали с губ. Баронесса Дюбеле с племянницей, леди Виола Дюбелле. Знакомое имя проникло в сознание, выводяй из транса. Тихий аханье. Да ён поднял голову. На герцога Левансийского ошамлённо смотрела Виола. "Йон", выдохнула девушка. Мир дрогнул и завертелся с возрастающей скоростью. Герцк хотел вскочить, но Ковентадж, заметивший нечто странное в выражении лица Дэвера, успел опустить ладонь на его руку, заставляя опомниться. Да он вцепился побелевшими пальцами в подлокотники, удерживая себя на месте. Рад встрече, голос прозвучал глухо. Надеюсь, вы получите удовольствие от сегодняшнего вечера. Изумлённая радость на лице Виолы быстро сменилась безразличием. Она светски улыбнулась. Не сомневайтесь в этом, ваша светлость. Девушка сделала положенные три шага назад и развернулась, направляясь в глубь зала. Еще немного и она скроется за спинами гостей. Даюн, что? Он вздрогнул и посмотрел на сестру. Все в порядке? Конечно. И герцог Ливанский привычно улыбнулся очередной дебютантке, прекрасно понимая, что уже выбрал себе невесту. Ему стоило немалого труда дождаться, когда официальная часть закончится, и музыканты заиграют первый танец. Герцк никогда не любил балы и не получал удовольствия от их предсказуемого течения, всякий раз разыгрываемого как по нотам. Но и особой ненависти к ним тоже не испытывал. Это была очередная часть его обязанностей, не больше и не меньше. Вот только сегодня всё случилось иначе. С первыми аккордами Дайон Листра поднялся со трона и решительно направился к гостям. Само собой разумеется, все взгляды сразу же устремились в его сторону. Каково же было всеобщее изумление, когда он остановился не подле пышущей юностью дебютантки, не подле одной из более взрослых, но в силу своего положения в обществе, чрезвычайно перспективных невест, а подле мало кому известной женщины, не самой молодой, обладающей не самой безупречной репутацией и присутствующей здесь исключительно в качестве сопровождающей. Вы позволите? Вопрос был даню традиции отказать хозяину в первом танце, означало серьёзно его оскорбить. Да он слышал удивлённые перешёптывания за спиной, чувствовал на себе вопросительные взгляды Денизы и её мужа, но не повёл и бровью. Он уже пожертвовал слишком многим. И сейчас не готов был принести в жертву ещё больше. Не сводя взгляда с взгляда стой, кто занимал все его мысли, он требовательно протянул руку. Виола опустила ресницы, скрывая злой блеск глаз. Ваша светлость, вероятно, ошиблись, поддержала всеобщее неодобрение она, склоняясь в глубоком реверансе, слишком глубоком. Полагаю, вы хотели пригласить на танец мою племянницу. И она улыбнулась милой, вежливой и светской улыбкой, каковой в ни всяких сомнений желала его разозлить. Вот только разозлить герцога Лестре было в данный момент практически невозможно. Его виола, повзрослевшая и одновременно та же самая. Моя светлость очень редко ошибается, ответил он так и не опуская руки, особенно в таких вопросах. Вы мне отказываете? Ну что вы? Поддельно ужаснулась девушка. Как можно отказать герцогу? Всё, что будет угодно вашей светлости. Она вложила свои пальцы в его ладони, да он еле заметно усмехнулся. Опасения, что Виола окажется сломленной, оказались напрасными. Он легко узнал тот огонь, который горел в ней прежде. Может быть, сейчас она легче управляла своими порывами, но она оставалась всё той же девушкой, которая целовала его, а потом влепила пощёчину, защищая юного герцога. Вместе они вышли в центр зала, поклон, реверанс. Вольта с командовал герцог музыкантам. Заигравшая была скрипка, визгливо обрывалась на самой высокой ноте. Гости зашумели, а музыканты выглянули с галереи, желая удостовериться, что не ослышались. Ваше светлость, не думаю, что это уместно, попытался вмешаться церемониестер. Да и он смерил его мрачным взглядом. И он поспешил ретироваться, вытирая платком моментально вспотевший лоб. Второй взгляд был адресован музыкантам, которые мгновенно заняли свои места. Первый взвизгнула скрипка, аккорды подхватили флейты и ударные. Подчиняясь законам танца, виола кружась обошла партнёра. Герцк ещё раз поклонился и протянул руку. Узкая девичья ладонь легла в мужскую. Шаг ещё один, музыка нарастала, подчиняясь ритму. Даён резко притянул к себе Виолу, но тут же выпустил, и она кружась снова обошла его. Ещё шаг на этот раз друг к другу. Герцек подхватил девушку за талию, покружил, выпустил и сразу снова привлёк к себе. С этого момента этикет позволял танцевать и остальным, так что к ним быстро присоединялись всё новые и новые пары. Как вам нравится бал? даён прервал опасно затянувшееся молчание. О, он превосходит, Ваша Светлость. Для меня большая честь здесь оказаться. Она настойчиво делала вид, будто не догадывалась, что Йонатан из лесного лагеря и правитель Левансии одно и то же лицо. Но Герцек был уверен в обратном. На секунду он сделал вид, будто смотрит в сторону, и сумел перехватить её взгляд, оценивающий и укоризненный одновременно. Вы странно на меня посмотрели. Быть может, хотите что-то сказать? Ухватился за эту возможность он. "О нет, ваша светлость. Ничего особенного. Вы просто напомнили мне одного человека, с которым я была знакома когда-то давно". "Вот как? Увы". Он был хорошим человеком, отвратительным, Виола с едкой улыбкой смотрела ему прямо в глаза. "И чем же он был так плох? На него ни в чём нельзя было положиться, неужели? Представьте себе, безответственный эгоист" как впрочем многие мужчины. Может быть, у него были причины для поступка, который так вас разочаровал, как бы между прочим спросил Герцк, стараясь не показать, что сравнение с многими мужчинами его задело. Разумеется, Виола старалась уизвить его умышленно, и всё равно даён испытывал муки ревности, прекрасно понимая, что пропустил 9 лет её жизни. В не всяких сомнений, насмешливо откликнулась девушка И изящно повернув голову, перенесла вес с правой ноги на левую. У всех безответственных людей есть причины для их поступков, но мне нет до этих причин никакого дела. Вы жестоки. Он снова протянул руку, как того требовал танец. Вложив пальцы в его ладонь, Виола в такт музыке обошла кругом своего партнёра и снова вежливо улыбнулась. Но, может быть, вы запомнили о нём хоть что-нибудь хорошее? решил подойти с другой стороны дайон. Заложил левую руку за спину, сделал шаг вперёд, затем шаг назад, не выпуская пальцев партнёрши. Да, безусловно, заверила девушка. Он очень забавно брился. Ох, простите, ваша светлость. Наверное, это было вульгарное замечание. Впрочем, чего ждать от нас, женщин смутного времени? В этот момент музыка смолкла, оборвалась на дорбежащей ноте, все замерли. Благодарю за танец, склонил голову Даион, понимая, что дальнейший разговор сейчас невозможен. Это была большая честь. Присела в реверансе виола. Показалось, если она выдохнула с облегчением. Герцог собирался проводить ее к родственникам, но девушка ретировалась, прежде чем предполагали правила этикета, и мгновенно затерялась в толпе ярко наряженных гостей. Музыка вновь зазвучала. Но юные девушки и их сопровождающие обрадовались напрасно. Да Йон Ли Стэн не стал никого приглашать на танец. Вместо этого махнул рукой ближайшему лакею и приказал немедленно вызвать к нему фиранта. А сам отошёл к колонне, всё ещё выискивая глазами виолу. Кто-то из знакомых хотел его окликнуть, но встретившись взглядом, предпочёл ретироваться. Ваша светлость, что-то случилось? Невозмутимо поинтересовался Фирант, возникая за спиной и профессиональным взглядом, обводя зал. Виола Дюбеле, да ён не стал тянуть время. Это она-то была тогда бумаги Маркуса. Мне нужна информация про неё за последние 9 лет. Насколько детальная? Фирант умело скрывал своё удивление, но герцога было не обмануть. Не слишком Никаких интимных подробностей. В общих чертах, где жила, чем занималась, где проживает сейчас, каково ее семейное положение. Он попытался произнести последнюю фразу как можно более буднично, но старший агент на то и был старшим агентом, чтобы схватывать на лету. Прошу прощения, но я не думаю, что это хорошая кандидатура. Я, конечно, проверю все досконально, но репутация женщины, жившей в военном лагере... И боровшейся с нашим врагом во Абла-Галевансии, Герцх слегка повысил голос. Кажется, здесь все про это забыли. Прошу прощения, Ваша Светлость. Старший агент с удивлением смотрел на герцога, впервые видя подобную вспышку гнева. Даён кивнул, давая понять, что принимает извинения. Мне нужна информация, и я рассчитываю получить её в ближайшее время. Конечно, как вам будет угодно, поклонился феранд. Что-нибудь ещё? Нет, свободен, буркнул Дайон уже и сам недовольный тем, как легко вышло из себя. К тому же, как он не приглядывался, Виолы нигде не было видно. Неужели ушла? Сердце пропустило удар. Дайон с трудом заставил себя остаться у колонны, а не бежать к крыльцу, попутно допрашивая лакеев, кто уехал с праздника. Внезапно его лицо озарила улыбка. Юное создание с белокурыми волосами, немного нервно сжимающее веер, Девушка вряд ли старше 16, мало похожая на Виолу, но в ней всяких сомнений представленная вместе с ней. Стало бы они прибыли на бал вместе. Вероятнее всего, это дебютантка, которую Виола сопровождает. Подробностей он не помнил, слишком сильным оказался шок, когда он лицом к лицу встретился с единственной женщиной, будоражившей его мысли. Матроны сперва обрадовались, увидев, что Герцог вновь направился к ожидающим партнёров девушкам, но начали сердито перешёптываться, обнаружив, что предпочтение отдано представительнице той же семьи, что и в прошлый раз. В конце концов, хозяину бала следовало бы проявить уважение и к членам других домов, но перешёптывания перешёптываниями, а указывать Герцугу Львансийскому не смел никто. Прошу прощения. Дайон с улыбкой протянул руку юной родственнице Виолы. Жаржета Дюбелье, ваша светлость. Девушка присела в реверансе и с искренней, почти детской радостью приняла приглашение герцога. Они присоединились к танцующим парам. К чести сказать, танцевала партнёрша очень легко. Это ваш первый выход в свет, любезно поинтересовался Дайон. Да, как вы догадались. Это было не трудно. И как вы находите праздник? Он бесподобен. Пылко воскликнула девушка. Герцк не мог не улыбнуться её непосредственности. Юной Виоле тоже было свойственно это качество. Девушка смущённо покраснела, на миг опустила глаза. Идеальная дебютантка, само олицетворение молодости, к тому же насколько он понимал, с хорошим приданым. Ей не составит труда найти жениха в самое ближайшее время. И кто же вас сопровождает? полюбопытствовал дайон. делая вид, что лишь продолжает поддерживать светскую беседу. Моя тётушка. В самом деле, не слишком большая разница в возрасте между тётей и племянницей, всего около 10 лет, но это не такая уж редкость. Она из Ливансии. Да, мы живём одним домом в усадьбе Мейзенвилл. Да здравствуют юные дебютантки, которые так любят общение. Надеюсь, вы не слишком устали с дороги, улыбнулся Дайон. Нет, что вы? Это всего полчаса каретой. Хотя верхом я бы доскакала быстрее, гордо добавила Жаржетта, и Герц снова отметил в её интонациях нечто напоминающее ту юную виолу. О, ни секунды не сомневаюсь в ваших способностях. А как насчёт вашей тётушки? Полагаете, ей бы это тоже было по силам? Нет, ну что вы? Девушка даже удивилась такому вопросу. Она никогда не ездит верхом. У нее пошаливает сердце, да и подагра не дает покоя. Подагра настала очередь Даюна удивиться, хотя, конечно, смутное время на каждом оставило свой отпечаток, в том числе и в виде разнообразных недугов. Ему ли не знать? Но я надеюсь, она не слишком от этого страдает. Жаржетта на пару секунд прикусила губу. Должно быть, прикидывая, стоит ли давать ответ постороннему человеку? Однако желание поболтать и почти детская непосредственность взяли верх. По правде сказать, она больше жалуется, чем страдает. Что заставляет вас так думать? Это было совсем не в духе Виолы. Ну, например, когда мы бываем дома одни, она часто говорит о том, как ей плохо. Зато когда к ней в гости приходит мужчина, её состояние неизменно улучшается. Ох, простите, ваша светлость, я не должна была заговаривать о подобных вещах. Это неприлично. Девушка покаянно опустила глаза и даже на короткий промежуток сбилась с такта. Дайон, имевший большой опыт в танцах, хотя и меньший охот у конем, подхватил её и уверенно повёл за собой, помогая снова уловить ритм. Ну что вы, вам не в чём себя упрекнуть, подбодрил он. Ведь я же Герцик, а это почти как отец любому из левантийских подданных. И что же часто мужчины захаживают в гости к вашей тётушке? Не редко, у неё очень голантные каваллеры. Неужели, скрипнул зубами Дайон. Падагра, женская хитрость и ничего более, и это она возмущалась его мнимой безответственностью. Она очень привлекательная женщина, улыбнулась девушка, даже не подозревая о об буревающих партнёра чувствах. Не сомневаюсь, но от чего же я не вижу её среди танцующих? Похоже, она его вовсе покинула зал, оставив вас в одиночестве. Нет, что вы? Тётушка никогда бы так не поступила. Вот же она, в зелёном платье, беседует с милым седовласым господином. Да он посмотрел в указанном направлении, мысленно пообещав себе, что вскоре на голове у указанного господина останется значительно меньше седых волос. Я обнаружил увлечённую беседой женщину лет 45, действительно весьма привлекательную для своего возраста. Но даже отдалённо не напоминающую интересовавшую его даму. Только тут Герцек сообразил, что платье Виолы было не зелёного осинного цвета. Наконец пришло запоздалое воспоминание: три женщины, присевшие в реверансе перед троном, и монотонный голос церемониймейстера баронесса Дюбеле с племянницей, леди Виола Дюбеле. То есть вот это и есть ваша тётушка, спросил он, чувствуя себя последним идиотом. Да, Ваша Светлость, снова заулыбалась Жаржетта. Буду счастлива вас познакомить. Конечно, с удовольствием, рассеянно откликнулся Герцог. К слову мне казалось, вы пришли в обществе ещё одной дамы. Ах, да, конечно. Кузина Виола, то есть Виола де Беле. На самом деле она тоже моя тётя, только двоюродная, но я зову её кузиной. И где Жана? Сказала, что ей нездоровится и уехала домой. Да он едва заметно усмехнулся. Виола предпочла сбежать. Интересно, чего она испугалась? Встречи с тем, кого считала погибшим, или же чего-то ещё? Во всяком случае, невзирая на укол разочарования, Дайон, потрясённый встречей не меньше, чем девушка, был даже рад этой внезапной передышке. Танец закончился, и Дайон, поблагодарив партнёршу, любезно проводил её к тётушке, куда сразу же подскочил очередной кавалер. При виде герцога юноша смутился и покраснел. Даюн сухо улыбнулся, кивнул и снова отошел к колонне. Жаль, что в отношении своей кузины Жоржетта была немногословна. Даюн вздохнул. Во всяком случае, он не заметил на руке виолы обручального кольца. Это внушало надежду. В любом случае, чтобы узнать все, придется дождаться отчета от Фиранто. И уж тогда. Изображаешь памятник? насмешливый голос сестры заставил опомниться. Как ты себя чувствуешь? Ляпнул он первое, что пришло на ум. Отвратительно. Вот как встревожился герцог. Тебе плохо? Сказать Ковентуджу, чтобы проводил тебя в покое. К сожалению, Раймонд слишком занят, пытаясь вместо тебя исполнить обязанности хозяина замка. Она кивнула в сторону танцующих. Да и он виновато улыбнулся. Прости, я действительно забыла в гостях. Я заметила и все еще надеюсь услышать от тебя объяснение происходящему. Женщинам в положении знаешь ли вредно волноваться. Это нечестная манипуляция с твоей стороны, проницательно усмехнулся Дайон. Я обязательно всё объясню, пообещал он, посерьёзнев. А сейчас прости, мне надо вернуться к своим обязанностям, акувинтэ джук тебе. Он направился в центр зала. Практически наугад пригласил на танец дебютантку, смущённо прятавшуюся за спиной у пожилой матроны. Не слишком красивая партнёрша постоянно смущалась и краснела. Но Герцог легко вовлёк её в ничего не значищие разговоры. За этой девушкой последовало ещё одно, а потом ещё. Стараясь быть радушным хозяином, да он умышленно выбирал из девушек тех, кто по какой-либо причине был обделён вниманием мужчины. Некрасивые и скромные, не богатые, они смущались, краснели и постоянно сбивались с такта, но Герцог свежлевой улыбкой уверял их, что всё в порядке. Исполнив роль радушного хозяина, он наконец вернулся на своё место, рассеяв наследие за гостями. Ноги гудели, а золотой обруч казалось ещё больше сжимал голову. Выждав ещё полчаса, да и он поднялся и вышел, совершенно справедливо посчитав, что теперь его отсутствия никто не заметит. Около дверей в личные покои его нагнал Юрбен. Судя по раскрасневшимся щекам и тяжёлому дыханию, Бедняги тоже досталось от мамаш, стремящихся пристроить своих дочерей. Личный секретарь герцога слыл неплохой партией и, как мог, избегал брачных уз. Простите, что беспокою вас в такое время, ваша светлость, проговорил он в полголоса. Прибыл один человек одаренный и просит вас о встрече. Ему объяснили, что время неподходящее и даже в обычный день вашу аудиенцию может получить далеко не каждый. Но он настаивает, утверждает, что узнав его имя, вы согласитесь его принять. Вот, он протянул Дайону сложенный вдвое листок бумаги. Герцек развернул записку и улыбнулся. Кажется, остаток вечера он проведёт в более приятной компании. "Завите", велел он. "Вы его знаете?" рискнул проявить открытый интерес секретарь. Как доверенное лицо Герца Галиванского, он не мог вспомнить, чтобы тот хоть раз упоминал имя просителя. Нет, улыбайся, ответил Дайон. Но я наслышан. Заинтригованный секретарь направился к ожидавшему указании лакею. Спустя пару минут одарённый появился в дверях. Он выглядел ощутимо старше, чем при их предыдущей встрече. Не молодой хоть и успевший обзавестись опытом маг, а убелённый сединами муж, но взгляд был всё тот же: умный, внимательный, немного озорной. Опираясь на трость, он прошествовал к Даюну и поклонился. Рад вас видеть, поприветствовал герцог. Счастлив этой встречи, ваша светлость. Я вижу, вам не здоровится, ваша трость. Пояснил свой вопрос герцог. Последствия смуты, развел руками одаренный. Меня преследовали люди лорда Маркуса. Я долгое время скрывался от них, но однажды меня все-таки нашли. Знакомая история, покивал Даюн. Как же вы выжили? Чудом, ваша светлость. Я был уверен, что долго не протяну, но мне удалось, собрав последние силы, открыть портал прямо в лазарет. Промахнись я на каких-нибудь 20 м, и меня бы нашли слишком поздно, чтобы оказать помощь. А так я сразу попал в руки талантливых лекарей. Самые опасные раны исцелили, но вот нога продолжает напоминать о прошлом. Возможно, так и должно быть. Ведь это важно не забывать. Вы совершенно правы, кивнул Герцк. Юрбен, секретарь, замер всем своим видом, демонстрируя, что готов выполнить любые указания. Позаботьтесь о том, чтобы нас никто не беспокоил, и, дай он многозначительно вытянул указательный палец, останавливая готового приступить к подготовке секретаря. Проследите, чтобы нас обеспечили на весь вечер хорошим коньяком. Будет исполнено, ваша светлость. пообещал Юрбена